Глава двадцать первая. Отзывы о своупах я слышал от разных людей, но у меня до сих пор не было связанного образа этой разрушенной семьи. Все находили Гарланда странным, эмоционально неуравновешенным, скрытным, враждебным по отношению к посторонним. Однако для отшельника он казался поразительно общительным, и Беверли, и Рауля писали его как человека самоуверенного и разговорчивого, никак не социального затворника. Эмма вырисовывалась как безропотное и послушное ничтожество, и только у отжеваль Волькруа сложилось о ней иное мнение. Врач-канадец описал ее как женщину сильную и не отверг вероятность того, что именно она подтолкнула свопов к исчезновению. В отношении Ноны единодушие было полным. Она была необузданной, гиперсексуальной и раздражительной. И так продолжалось уже давно. И был еще Вуди, обаятельный мальчик. С какой стороны не посмотри, невинная жертва? Неужели я обманываю себя, вопреки всему продолжая верить в то, что он еще жив? Отрицаю очевидное, что превратило блестящего врача-онколога в нарушителя общественного порядка. Я испытывал интуитивное недоверие к мэтису и прикосновению, однако никаких доказательств, подкрепляющих его, у меня не было. Волькруа посещал секту, и я гадал, действительно ли он бывал там всего один раз, как утверждал. Я неоднократно наблюдал, как он проваливается в пустоту, что очень напоминало медитации прикоснувшихся. И вот теперь его нет в живых. Был ли он как-либо связан с прикосновением? Внезапно меня осенила еще одна мысль. Мэтьюс говорил, что секта пару раз покупала семена у Гарланда Своупа. Однако, если верить Эзари Маймону, Гарланду было нечего продавать. За воротами остались только старые дома и несколько акров пустоши. Мелочь? Возможно, но зачем был нужен такой обман? Много вопросов, и все они никуда не ведут. Это напоминало мозаику пазл, элементы которой некачественно обработаны. Как упорно я не старался, конечный результат получался кособоким, что сводило меня с ума. Проехав по крытому мосту, я сбросил скорость. К владениям свопа ввела разбитая грунтовая дорога, заканчивающаяся ржавыми железными воротами. Створки не были высокими, максимум 7 футов. Однако их венчала прическа из колючей проволоки, простирающаяся еще на фут. И, как и сказал Маймон, они были скреплены цепью с навесным замком. Проехав еще сотню футов, я нашел место, где приткнуться. Загнав Севиль как можно дальше в рощицу эвкалиптов я забрал инструменты фонарик и вернулся к воротам пешком. Замок на вид был совершенно новый. Вероятно, его повесил Хоутен. Цепь была стальная, покрытая пластиком. Какое-то мгновение она сопротивлялась болтакусом, затем лопнула, словно переваренная сосиска. Открыв ворота, я скользнул внутрь, закрыл их за собой и закрепил на месте перекусанные звенья, скрывая следы хирургической операции. Вымощенная щебнем дорожка откликнулась на мои шаги хрустом кукурузных хлопьев. Луч фонарика высветил двухэтажный деревянный дом, на первый взгляд напоминающий тот, в котором жил маймон. Однако у этого строения просел фундамент, доски растрескались и облупились. Крытая рубероидом крыша в нескольких местах зияла пролысинами, оконные рамы покривились. Наступив на первую ступеньку крыльца, я почувствовал, как дерево прогибается под моим весом. Сухая гниль. Раздался крик совы. Услышав скрижающий шелест крыльев, я поднял фонарик, чтобы лучом света поймать большую птицу в полете. Плавный разворот, отчаянная паника жертвы, тонкий писк и снова тишина. Входная дверь была заперта. Я принялся обдумывать различные варианты взлома замка и вдруг остановился, почувствовав себя преступником. Подняв взгляд на громаду обветшавшего здания, я вспомнил судьбу его обитателей. Причинение дальнейших разрушений показалось мне бессмысленным вандализмом. Я решил попробовать дверь черного входа. Споткнувшись на оторванной доске, я с трудом удержал равновесие и направился вокруг дома. Не успел я сделать и десяти шагов, как послышался звук. Непрерывный стук падающих капель, ритмичный и мелодичный. На стене висел электрощиток, там же, где и в доме Маймона. Петли проржавели насквозь, и мне пришлось вскрывать дверцу гвоздодером. Щелкнув тремя тумблерами, я не добился никакого отклика. Четвертый принес свет. Теплица была всего одна. Я вошел в неё Вдоль стеклянных стен тянулись длинные массивные деревянные столы. Лампы сияли тусклым голубоватым светом, отбрасывая молочно-белое зарево на растения, стоящие на толстых прочных досках. На коньке крыши имелись рычаги и блоки, предназначенные для того, чтобы открывать окна для проветривания. Я сразу же обнаружил источник падающих капель. С балки под крышей свисала примитивная система полива, управляемая допотопным стрелочным таймером. Маймон ошибся, заявив, что за воротами нет ничего, кроме пустоши. В теплице росло великое множество тварей. Ни цветов, ни растений а именно тварей. При виде питомника еврея Сефарда я подумал о райских кущах, сейчас же я видел перед собой преисподнюю. Великие старания были предприняты для того, чтобы создать эти заросли ботанических чудовищ. Здесь были сотни роз, которым никогда не суждено попасть в букет. Их цветы, недоразвитые, сморщенные, имели мертвенно-серую окраску. Каждый цветок неправильной формы с рваными краями был покрыт слоем плесени. Другие растения ощетинились трехдюймовыми шипами, превратившими стебли в смертоносное оружие. Я не стал задерживаться, чтобы понюхать цветы, однако мне все равно не удалось укрыться от их смрада, едкого, агрессивно-мерзкого. Рядом с розами росли плотоядные растения. Мухоловка, Дианея, Росянка, другие, которых я не смог определить. И все они были гораздо крупнее и крепче всего того, что я видел. Зеленые пасти жадно раскрылись. С усиков капал сок. На столе лежал ржавый кухонный нож, а рядом кусок говядины, нарезанный маленькими кусочками. Каждый кубик был облеплен червями, по большей части мертвыми. Одному из жаждущих живоплоти растений удалось склонить свою пасть к столу и заманить приторно-сладкими выделениями белых червей. Рядом стояли другие припасы для плотоядных растений. Банка из-под кофе, до краев заполненная высушенными жуками и мухами. Сухая куча зашевелилась. Из нее выбралось живое насекомое, похожее на осу существо с клешнями вместо рта и разбухшим брюшком. Посмотрев на меня, оно расправило крылья и с жужжанием поднялось в воздух. Я проводил его взглядом. Когда существо вылетело в дверь, я подбежал к ней и захлопнул ее. Зазвенели стеклянные панели. И все это время слышалось размеренное кап-кап из труб под крышей, чтобы обитатели теплицы чувствовали себя привольно. Меня захлестнуло чувство тошноты, колени подгибались, но я шел дальше. Здесь имелось собрание олеандров бонсай, истолченные в порошок листья хранились в больших канистрах. Судя по всему, ядовитость гранул проверялась на полевых мышах. От грызунов остались только зубы и кости, облаченные плотью, застывшие в трупном окоченении. передние лапки были молитвенно сложены в предсмертной агонии. Капельный полив использовался для орошения колоний ядовитых поганок. На каждом горшке имелась надпись «Аммонита мускария», «Балетус миниатоли васиус», «Хелвела эскулента». Растения в следующем отделении были свежие и красивые, но такие же смертоносные. Болиголов, наперстянка, черная белина, пеладонна, красавец плющ, обозначенный как метопиум. Также здесь были и фруктовые деревья, источающие горький запах апельсины и лимоны безжалостно обрезанные и искривленные. Яблони увешаны отвратительными нарывами, маскирующимися под плоды. Гранат, покрытый липкой слизью. Сливы, кишащие копошащимися червями. Земля была усыпана горами гнилых фруктов. И так продолжалось все дальше и дальше. Зловонная, отвратительная фабрика кошмара. И вдруг нечто совершенно другое. У дальней стены теплицы в большом глиняном горшке, разрисованном вручную, росло одинокое дерево. Правильной формы, здоровое, бесцеремонно здоровое. На пол теплицы был насыпан земляной холмик, и дерево в горшке стояло на нем, на возвышении, словно предмет поклонения». Красивое дерево с эллиптическими листьями и плодами, напоминающими кожистые зеленые сосновые шишки. Выйдя на улицу, я жадно глотнул свежий воздух. За теплицей простирался пустырь, заканчивающаяся черной стеной леса. Отличное место, чтобы спрятаться. Освещая себе дорогу фонариком, я двинулся между массивных стволов секвой и елей. Землю покрывала мягкая губка перегноя. Мелкие животные разбегались в стороны, напуганные моим вторжением. Двадцать минут поисков не дали никаких следов человеческого присутствия. Вернувшись в дом, я погасил свет в теплице. Дешевые петли, на которых весил замок, запирающий дверь черного входа, не выдержали одного единственного рывка гвоздодюра Я проник в погруженный в темноту дом через кладовку, примыкающую к просторной холодной кухне. Электричество и вода были отключены. Судя по всему, теплица была запитана от своего собственного отдельного генератора. Мне снова пришлось воспользоваться фонариком. Сырые, заплесневелые комнаты первого этажа были обставлены скудно. На стенах не было ни картин, ни фотографий. Вытертый овальный ковер застилал пол в гостиной. Вокруг него стояли дешевый диван и два алюминиевых складных стула. Обеденный зал был превращен в кладовку, забитую картонными коробками со старыми газетами и визанками хвороста. Вместо занавесок на окнах висели простыни. На втором этаже были три комнаты, все три с грубой шаткой мебелью и железными кроватями. В той, которую занимал Вуди, имелось хоть какое-то подобие веселья коробка с игрушками рядом с кроватью, на стенах плакаты супергероев, над изголовьем вымпел бейсбольной команды штата. Шкафчик в комнате Ноны заполняли стеклянные флаконы с туалетной водой и бутылочки с лосьонами. Одежда состояла в основном из джинсов и маяк на бретельках. Исключениями были короткая курточка, отделанная мехом, такая, которую одно время любили голливудские проститутки, и два вычурных платья, красное и белое. Ящики были забиты колготками и нижним бельем и источали аромат дешевой отдушки. Но, как и помещение на первом этаже, личное пространство НОНО оставалось эмоционально пустым, не отмеченным никакими личными мелочами. Ни альбомов с фотографиями, ни дневников, ни любовных писем, ни сувениров. В нижнем ящике письменного стола я нашел смятый тетрадный лист, пожелтевший от времени. Он был исписан повторяющейся сотню раз фразой долбаный Мадронос». Спальня Гарланда и Эммы выходила окном на теплицу. Я мысленно представил себе, как они, просыпаясь утром, смотрели на свой рассадник мутации, согреваясь чувством самоудовлетворения. В комнате стояли две отдельные кровати с тумбочкой между ними. Все свободное пространство пола было отдано картонным коробкам. В одних лежала обувь, в других – полотенце и постельное белье. Но были и такие, в которых не было ничего, кроме других картонных коробок. Я открыл шкаф. Гардероб родителей был скудный, неопределенный, лет десять, как уже вышедший из моды и склонный к серым и коричневым цветам. В потолке кладовки имелся небольшой люк на петлях. Отыскав табурет, спрятанный под покрытым плесенью зимним пальто, Я пододвинул его и, взобравшись на табурет и вытянув руку, силой толкнул люк. Люк открылся с медленным гидравлическим шипением, и из отверстия автоматически спустился трап. Подергав его, я убедился в том, что он закреплен прочно, и поднялся наверх. Чердак занимал всё пространство дома и имел площадь не меньше двух тысяч квадратных футов. Он был превращен в библиотеку, но весьма своеобразную. Вдоль всех четырех стен стояли фанерные книжные шкафы. Из того же самого дешевого материала был сооружен письменный стол. Перед ним стоял складной железный стул. Пол был в опилках. Поискав другой вход на чердак, я ничего не обнаружил. Маленькие оконца были забраны частыми переплетами. Здесь был доступен только один метод строительства. Маленькие доски поднимались наверх через люк и сколачивались уже на месте. Я провел лучом фонарика по выстроившимся в шкафах книгам. За исключением скопившихся не меньше, чем за 30 лет сборников Reader's Digest и одного шкафа, целиком отданного подшивкам National Geographic, все книги были посвящены биологии, сельскому хозяйству и родственным темам. Сотни рекламных проспектов всевозможных питомников – Стопки каталогов семян и саженцев для доставки по почте. Полная энциклопедия фруктов в кожаных переплетах, изданная в Англии в 1879 году, иллюстрированная цветными литографиями. Десятки учебников по болезням растений, биологии почвы, лесному хозяйству, генной инженерии. Справочник по деревьям Калифорнии. Подшивка американского садовода. Копии патентов, выданных изобретателем сельскохозяйственного оборудования. Четыре полки ближайшего к столу шкафа были заполнены скоросшивателями в синих переплетах, обозначенных римскими цифрами. Я взял том 1. На обложке стояла дата. 1965 год. Внутри 83 страницы рукописного текста. Почерк автора был неразборчивый, мелкий, неровный, с наклоном влево. Взяв фонарик в одну руку, я другой стал листать страницы и, наконец, понял, что это такое. В первой главе вкратце излагался план Гарланда Своупа «Стать королем Черемойи». Он использовал именно этот термин и даже украшал поля рукописи маленькими изображениями корон. Здесь были перечислены отличительные черты растения и показатели питательной ценности плодов. Раздел заканчивался перечнем эпитетов, которые надлежало использовать, описывая фрукт потенциальным покупателям. Сочный, насыщенный, освежающий, райский, неземной. В оставшейся части первого тома и в девяти последующих томах продолжалась разработка той же жилы. На протяжении десяти лет Гарланд написал 827 страниц, восхваляющих «Черемою», подробно описывая рост каждого растения в своем саду и составляя план по завоеванию рынка. Богатство? Слава? Что имеет первостепенное значение? Неважно, я добьюсь и того, и другого. В одной из папок были подколоты счеты с типографией и сигнальный экземпляр брошюры с великолепным рекламным текстом и иллюстрированный цветными фотографиями. На одном снимке был изображен своп с корзиной, полной экзотических фруктов. В молодости он напоминал актера Кларка Гейбла. Высокие, стройные, с темными вьющимися волосами и тонкими усиками. Подпись указывала, что это селекционер с мировым именем, ботаник-исследователь, занимающийся продвижением редких плодовых растений с целью покончить с голодом во всем мире. Я стал читать дальше. В рукописях приводилось подробное описание экспериментов по скрещиванию Черемоя с другими представителями семейства анониевых. СВОП был доскональным летописцем и старательно фиксировал все возможные климатические и биохимические параметры. В конце концов, это направление исследований было заброшено. Окончательный вердикт был беспощаден. Ни один гибрид даже отдаленно не напоминает совершенство анония Черемола. Оптимизму резко пришел конец в томе 10. Я увидел газетные вырезки с описанием заморозков, уничтоживших посадки Черемои. Приводились данные об уроне, нанесенном холодными ветрами урожаю сельскохозяйственных культур, с прогнозами роста цен на продовольствие. В газете «Лависты» вышла статья, посвященная трагедии семейства Своупов. Следующие 20 страниц были заполнены беспорядочными непристойными каракулями. Ручка с такой силой давила на бумагу, что местами рвала ее. Перо использовали преимущественно для того, чтобы колоть и рубить. Затем данные о новых экспериментах. Я переворачивал страницы, и у меня перед глазами раскрывалось одержимое увлечение Гарланда Своупа уродствами, чудовищами, смертельной отравой. Все началось с теоретических рассуждений о мутациях и беспорядочных гипотезах об их экологической ценности. Где-то в середине 11 тома следовал леденячий душу ответ на эти вопросы, предложенные свопом. Отвратительнейшие мутации совершенно нормальных видов являются свидетельством бесконечной ненависти, питаемой Творцом. Постепенно заметки становились все более бессвязными, но при этом все более сложными. Временами корявый почерк Своупа становился неразборчивым, но мне все-таки удавалось понять суть. Эксперименты по действию ядов на мышей, голубей и воробьев. Тщательный отбор деформированных плодов для генетического культивирования. Подавление всего нормального, создание наиболее благоприятных условий для всего ущербного. Подробное описание тщательных, методичных поисков наивысшего садоводческого ужаса. В искривленном пути, пройденном сознанием свопа был и еще один поворот. По первой главе тома 12 складывалось впечатление, что он забросил свои жуткие пристрастия и вернулся к работе с Анониевыми, сосредоточившись на виде, о котором не упоминал Маймон. Анония Зингибер. Своуп провел обширные эксперименты по перекрестному опылению, старательно записывая дату и время каждого. Вскоре, однако, это новое направление исследований прервалось описанием работ со смертельно ядовитыми грибами, наперстянкой и диффенбахией. Своуп особенно злорадствовал по поводу нейротоксического действия последней, приводя ее обиходное название «немой куст», обусловленное парализующим воздействием на голосовые связки. Эти метания между дорогими сердцу мутациями и новым представителем анониевых закрепились к середине 13 тома и продолжались до 15 тома. В томе 16 записи приобрели оптимистический тон. Своп восторженно сообщил о создании нового культурного вида. Затем также внезапно, как он появился, Зингибер исчез отброшенный как растение, показавшее высокий потенциал роста, но не имеющее других достоинств. Я напрягал глаза, читая еще сотню страниц безумия, затем, наконец, отложил папки. В библиотеке имелось несколько книг, посвященных редким фруктам, по большей части дорогие издания, напечатанные в Азии. Я пролистал их, но не нашел никаких упоминаний об аноносе Зингибер. Озадаченный я поискал на полках подходящий справочный материал и остановился на толстом, потрепанном фолианте под заглавием «Ботаническая систематика». Ответ оказался в самом конце книги. Мне потребовалось какое-то время, чтобы полностью осознать смысл прочитанного. Заключение чудовищное, но абсолютно логичное. Вместе с прозрением нахлынула клаустрофобия. Мышцы закоченели в напряжении, по спине потекли струйки пота. Сердце бешено застучало, дыхание участилось. Чердак превратился в олицетворение зла, и мне нужно было срочно его покинуть. Я лихорадочно схватил папки в синем переплете и сложил их в картонную коробку. Захватив коробку и инструмент, я спустился по лестнице, запер спальню и устремился вниз. Шатаясь от головокружения, я сбежал по лестнице и в четыре шага пересек безжизненную гостиную. Повозившись замком, я распахнул Насью входную дверь и постоял на сгнившем крыльце, переводя дыхание. Меня встретила полная тишина. Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким. Не оглядываясь назад, я поспешил бежать отсюда.